Команды выгрузились и прямо среди бела дня, не взяв на этот раз мечи и не надев брони, решительно двинулись вперед. Сопротивления никто и не ожидал, а захватывать новых невольников никто особо не стремился. Трюмы ладей так были забиты пленниками, как ушху навезущий негров на плантации в Америку. Но и отпускать красивых девок никто не собирался. Сбежав на холм, варяги тут же начали опрокидывать и вязать растерявшихся селянок. Моряки прыгали в люки, имея простой приказ брать зеркала. Все остальное как получится. Однако стремительный набег все равно не получился. Ни варяги, ни моряки не могли просто так бросить ковры и меха, не побаловаться хмельным медом и не перекусить свежей бужениной не заловить и не опрокинуть визжащей девки. А посему к вечеру все вылилось в обычный пьяный пир на корабельной стоянке с кострами, обжиранием, пьянством и весельем. Хотя в штурме Олег, как обычно, участия не принимал, но отказываться от корца янтарного напитка смысла не видел. Да и голодать из принципа тоже не собирался. После нескольких ковкалей его потянуло в лесочек, которые заменяли тут прибрежные ивовые заросли. Из кустов он и услышал тревожные и радостные крики «Ругань! Злобный вой!». Ведун начал продираться к лагерю и увидел, как варяги рубятся с одиноким воином, одетым в золоченый доспех. Сильно Олег не встревожился поскольку в мастерстве смелости скандинавов был уверен, а боец пусть на две головы выше самого крупного из моряков, а под тяжелой кирасой, да с медными поножами, налокотниками, в медной личине и массивном шлеме, выдохнуться должен был довольно быстро. Вот только меч у воина был непривычным, полуторным, в добрую сажень длиной. Таким обычно двумя руками работают, а воин пользовался только одной, в другой была зажата палица. — Страж пришел! — размазывая слезы, кричали голые невольницы. — Страж Раджафа! — Один против ста! — криво усмехнулся их восторгу середин. — Забьют сейчас, как мамонта! Однако пока все происходило с точностью до да, наоборот. Боголюб, отбив в сторону массивный клинок воина, потерял равновесие, и палец тут же опустилась ему промеж лопаток. Легостай промахнулся в выпаде, и его живот тут же пронзил вражеский меч, и бывалый моряк упал на колени в быстро растекающуюся кровавую лужу. «Мужики-то без броней!» Запоздало сообразил Олег и рванулся вперед. Торговцы не торговцы, разбойники не разбойники, но это были его товарищи, и терять их ведун не собирался. Сверкающий золотыми доспехами воин огромным мечом рассек на уровне пояса трувара и дюна. Но Велеслав успел увернуться, бросил копье, Выхватил свой клинок и встретил на него новый удар. звякнул металл, и оружие варяга отлетело на несколько шагов, вонзившись в землю. Белеслав отпрыгнул, подобрал возле кострища, чей-то щит заслонился. Вражеский воин взмахнул своей громадиной, и деревянная капелька разлетелась в щепы. Олег увидел рогатину приставленную диваном к вычерному греческому щиту. Наринулся вперед, подхватил ее с травы, сцапал левой рукой рукоять, вырезанного из легчайшего тополя диска. Не останавливая разбега, со всей силы взмахнул копьем. Острие наконечника шло точно в середину спины. И на миг ведун испытал волну облегчения. После такого удара не выживают. Прямого удара рогатины, которой с разгона нетрудно пробить стену избы, не способны выдержать ни кольчуга, ни пластинчатый бахтерец, ни уж тем более неуклюжая кираса. Громкий хруст, закаленная новгородская сталь брызнула осколками, оставив на спине врага лишь небольшую оспину. Воин развернулся. И теперь Олег испугался по-настоящему. В прорезях шлема не было отблеска человеческих глаз. Под медной броней таилась лишь мертвая чернота. — Ква! — уронил ротовище ведун и потянул из ножен саблю. Со спины на стража кинулся варяг. Велеслав обеими руками вскинул копье с киевским граненым наконечником. Ударил, вкладывая всю свою немалую силу. Воин, не поворачивая головы, отмахнулся палицей. Копье переломилось, словно пересохшая тростинка. Товаряк опрокинулся от неожиданности лицом вниз. Палица взметнулась. — Сдохни! — кинулся, спасая его в безумную атаку ведун. Страш отбил своим стальным монстром его сабельку. Обратным ударом попытался перерубить Олега пополам, но ведун, ожидая подобного, упал вперед, оттолкнулся от скользкой кровавой травы обеими руками, поднялся и тут же выкинул саблю вперед. Ее кончик вошел точно в глазницу личины. А-а-а! По клинку в руку ударил ледяной. Нестерпимый холод, который мгновенно распространился по телу, заставив скрутиться в судороге, внутренности остановится сердце. Последним теплым огоньком моргнул огонек сознания и потух.